Глава 33. Мы взмыли вверх. Однако на сей раз я чувствовал его. Причем чувствовал так, словно крылья этого золотого дракона, продолжение моих рук. Его глаза — мои глаза, его цепкие лапы — мои ноги. Словно мы с Лейсом одно целое. Так было и раньше, Рут, просто. Просто нас с тобой заставили забыть и заставили возненавидеть друг друга. Ну как? Как ты узнал об этом? Мне рассказала моя любимая Лилиадора. Это была весьма загадочная история. Оказалось, что в чешуе Лейса его любимая нашла подобие магического маячка. Такие раньше вживляли в крылатых, чтобы проще было приучать их к дому. Только этот маячок оказался особенным. Он блокировал нашу с Лейсом связь, а еще внушал дракону, что я его ненавижу и хочу уничтожить, чтобы не быть связанным кровными узами. Да-да, оказалось, что дракон действительно фактически член семьи. И если наша императорская ветвь угаснет, то помочь нам возродиться сможет кровь золотого дракона. С моей стороны тоже была явно применена магия, поэтому я и недолюбливал Лейса и не мог управлять им до этого дня. Видел в золотом драконе нечто вроде какой-то домашней зверушки. Только с гадким характером и скверными привычками типа огромного пса, что остался от бабушки, который гадит по углам и грызет мои тапки, а при малейшем замечании хватает за лодыжки. Все было хитро устроено, чтобы обречь тебя на эту кругосветку. Только интриганы просчитались. Не подумали, что ты сможешь так быстро отыскать на земле Оксану, то есть Джасинду. Это имя и больше подходит. — Это точно. Мы уже все настолько привыкли звать ее Джаз, что настоящее земное имя как-то ушло на задний план. — Надо поторопиться. Я чувствую, что с Лилини все хорошо. Она злится и негодует. — Она хотела, чтобы ты сам летел за ней, да? Лейс промолчал, но я понял, так оно и случилось. Девушка рассчитывала на помощь любимого, а он задержался в ожидании каких-то людишек. Мы летели не более получаса. Вокруг мелькали дюны, дюны, песчаные горы. Пара скалистых образований, не слишком похожих на те красивые розовые раковины, в которых жила самочка Золотого. Я чувствую ее. Она близко. Снижаемся. Лейс совершил резкий маневр. Накоренился так, что мне пришлось вцепиться в него ногами и сильнее схватить руками короткие вожжи. Вираж, еще вираж. Мне казалось, под нами ничего нет, только песок, рыжий и ржавый. Но дракон почти вошел в штопор, пикируя вниз, а потом резво вывернул, оказавшись метр в пяти от поверхности. И тогда я увидел все. То, что я принял за песок, было отнюдь не песком. Сотни метров ткани, на которых нарисовали барханы. Маскировка. Агрианские змеи-хвосты — это была искусная маскировка. То, что произошло дальше, стало для меня полнейшей неожиданностью. Мой золотой дракон мощно полыхнул огнем, и хитрые браконьерские декорации вспыхнули факелом. Полотно пламени распростерлось на многие метры. Это было красиво даже, отчасти даже завораживающе. Танго, искр, пламени — Тонкие струйки дыма, что тянулись к облакам, будто водоросли со дна. Жаркое марево, что поднялось от земли, еще больше придавало сходство с глубоким водоемом. А потом мы услышали крики, что было логично. «Держись, ваше императорство, сейчас будет жаришка!» Вот же, нахватался у джаз-выраженец, чешуйчатое чудовище. «Я все слышу, учись скрывать от дракона мысли, хотя...» Не учись, это нереально. Если захочу тебя слушать и слышать, я это сделаю. И никакая магия тут не поможет. Даже безумная, которая у тебя проявляется. Засранец. И я сказал, слушаю. Попросил бы повежливее, а то как сброшу в эту толпу отморозков. Посмотрим, как твоя наисветлейшая задница заполыхает. Жаришка реально началась нереальная. Полыхающее маскировочное полотно попытались свернуть. Оно плевалось искрами, выпускало тягучие удушливые струйки дыма, и я видел, как браконьеры закашливались, как силились прикрыть рот и нос рукавами, как наматывали на них тряпки, шарфы. Куда там? Пришлось бросить горящую ткань подальше, оголив небольшой, но комфортабельный лагерь. Устроились гады. Вот же заразы! Палатки из специальной плотной ткани в тон песка, чтобы издалека сливались с фоном. Большие и маленькие выстроились в ряд, а чуть дальше расположились клетки с драконами. Моя магия явно частично возвращалась, потому что я отчетливо разглядел магические коммуникации. У браконьеров была и вода, и электричество. Все как в лучших домах Лондона, как опять же выражалось Джаз. Было видно, атаки здесь не ожидали, что меня нисколько не удивляло. Пустынные кочевники на браконьеров не нападали. Похищенные самки драконов их не интересовали. а тяжеловозов и бивнерогов-аборигенов браконьеры обычно не трогали. Мы увидели небольшой отряд крепких мужчин, как говорила Джа, скачков, которые заметались в поисках оружия. Несколько обливались водой, видимо, обожглись от полотна. Один прицелился в нас из магического лука. У него не было тетивы, и при выстреле противника просто отбрасывало но так мощно, что можно было вообще потерять координацию управления и разбиться. Лейс заметил, я тоже. Дракон напрягся, я тоже. Используй защитную магию, Рут, сейчас нас начнут обстреливать. Защитную, легко сказать. И я вспоминал последние разы, когда мне довелось использовать чары, и надеялся, что останусь хотя бы цел, но, ну, может, по мне поползут отряды боевых пауков. Выстрела из лука было не миновать, поэтому мы четко следили за тем, как прицеливался браконьер, не выпуская из виду остальных. Те, конечно, воспользовались нашей концентрацией на луке и принялись пулять из магических мини-пушек, которые держали на плечах. В нас полетели льдистые кристаллы, свернутые в пространстве ядра. Первые взмывали в воздух, распадались, и осколки с большой скоростью летели во все стороны. Вторые на лету превращались в подобие самых обычных пушечных ядер и действовали так же. Другого вооружения у браконьеров не было. Однако и этого хватило, чтобы ненадолго нас задержать. Льдистые осколки выбивали насекомых с купола, но сквозь преграду не пробирались. Зато пауки в большом количестве поливали браконьеров кусачим дождем. Хорошо, что джаз сейчас далеко. И, надеюсь, насекомые не застрянут в чешуе Алисидора. Мой дракон снижался, снаряды ему были нипочём, да и мне тоже, а вот мои паучки навели таки панику, падая на браконьеров. Размеров они были не меньше земных собак, и кусались, судя по всему, тоже не хуже. В результате их хаотичной атаки противники начали мазать, и почти все заряды растратили впустую, в молоко. Выстрел из магического лука я засек одновременно с Лейсом, и нам хватило нескольких сантиметров, чтобы уклониться. Все. Дальше лук требовалось заряжать около получаса. Пронесло. Из лагеря вылетела пара мелких драконов, видимо, тех самых, которые участвовали в похищении невесты Лейса. Или им подобных. Браконьеры пошли в банк используя последнее оружие. Судя по всему, боеприпасы для ручных пушек у них закончились. А вот пауки у меня нет. Они продолжали сыпаться с купола, словно размножались не по дням, а по часам. Да что там по часам? Каждую секунду рождались новые и новые. Ну, а что? Неплохая мне магия, оказывается. С фантазией и зубками. То, что надо. Однако теперь мне предстояло пережить схватку ящеров. Я, конечно, видел битвы драконов. Ну, скажем так, учебные, тренировочные. Ну, или сгенерированные с помощью магических визоров. Так сказать, наглядные пособия. Теперь мне пришлось участвовать в подобии такой битвы. В подобии, потому что тяжеловозы налетали довольно нагло но первый же рык и выпад моего золотого, и они уже неслись прочь, трусливо поджав хвосты. Дракон увидел клетку, в которую посадили его возлюбленную. Кроме Лилиадоры, браконьеры поймали еще трех драконец. «Слушай, вашество, я сейчас буду снижаться. Тебе надо спрыгнуть, открыть клетки и проверить, чтобы девочки не были прикованы». «Девочки?» «Хороши, девочки!» Я заметил, что пара драконец по размеру не уступала моему золотому, а он считался одним из самых больших крылатых ящеров нашего мира. Ладно, девочки так девочки. Надеюсь, у них нет ПМС или чего-то в таком роде. Да нормальные они. Я им сказал, что ты помогаешь, они не обидят. Я тебя прикрою, если вдруг что. Ну там, приступ женского феминизма. Не обидят, это уже хорошо. Не хотелось бы, промотавшись почти сто дней по планете, уже на пороге победы, буквально в паре шагов от короны, оказаться испепеленным ревнивой драконицей. Лейс снизился по максимуму, продолжая поливать огнем все вокруг, словно пожарной водой из бронзбойта. Правда, я видел, что браконьеры трусливо слились, оставили свои пожитки и пленниц. Тут были не только драконицы, в клетках сидели бивнероги и даже люди. Единый меня побери! Неужели эти сволочи торговали и подобным живым товаром? Разве у нас это не запрещено? Рабство существует в любом мире, Рут. Оно неискоренимо. Пока жив род человеческий, существует и рабство, увы. Мысли дракона мне совсем не понравились, и я решил что когда займу трон, начну бороться и с этим тоже, даже если рабов держат не в нашей Ализии. До земли оставалось всего метра три. Я прыгнул, сгруппировался, прокатился кувырком и оказался прямо под одной из повозок. Открыть замок я мог только с помощью магии, была не была. Простое заклинание, и дверь отворилась. На меня смотрели самые прекрасные драконьи глаза. Огромные, сиренево-синие, лучистые, с длинными изогнутыми ресницами. О, Ализия! Эта драконица действительно была красоткой. Я понимал Лейса. Наверное, если бы у меня не было моей Джасинды, я влюбился бы в эту крошку. Ну, если бы я уродился драконом, конечно. Спасибо за комплимент, ваша светлость. Мне приятно. Полегче там, парень. Это моя женщина. В моей голове эти двое заговорили одновременно, чему я не сильно обрадовался, поэтому мысленно послал их обоих заниматься друг другом. Правда, для этого мне пришлось освободить ноги и крылья Лилиадоры от пут, обычных веревок. И сделал я это без помощи магии, на всякий пожарный, как иногда повторяла джаз. Лили взмыла вверх. Они с Лейсом закружили друг вокруг друга в каком-то немыслимом воздушном танце. Их тела сплетались, крылья схлестывались. Лилу обвивала Лейса, издавая причудливые звуки, похожие на воркование, только усиленное сто крат. И я освободил остальных пленных драконов, а потом и бивнерогов, и местных жителей, которые падали передо мной на колени, обливая слезами радости и благодарности. Хорошо было бы взять в плен браконьеров и доставить их к Ардрагу. Возможно, местные нашли бы о чем с ними потолковать по душам. В смысле, слегка придушив. Собственно, что мешало мне это сейчас и сделать? Я решил снова попробовать магию и не прогадал. Буквально через несколько минут браконьеры, а было их от силы человек двадцать, оказались заключены в магический кокон и подвешены под брюхо одной из своих бывших чешуйчатых пленниц. Мы возвращались назад. «Ну что, император, теперь ты и сам можешь управлять мной. Чую, что это умение нам еще пригодится». Эти слова или мысли Лейса меня слегка задачили. О чем это он? Ох, лучше бы я этого не знал.